Реальта с эльдофонсом направились в маленький кабинет. Ильдофонс выставил двух шпион охранников и какое-то время маги сидели перед камином в молчании потягивая вино. Гнусное дельце наконец нарушил тишину Ильдофонс. от него попахивает, как от архивельта. «Будем надеяться, нам удастся получить какие-нибудь зацепки благодаря пыли в твоих флакончиках или показаниям Сарсема. В противном случае у нас нет никаких оснований действовать». Реальта сжал подлокотники своего кресла. «Ну что, изучим содержимое флакончиков? Или ты хочешь отдохнуть?» Ильдофонс тяжело поднялся на ноги. «Я не знаю устали. В мастерскую. Мы изучим каждую пылинку под пантовистом сверху донизу и со всех сторон, а потом довершим дело показаниями Сарсема». Маги отправились в мастерскую. «Ну-ка, ну-ка!» – воскликнул Ильдофонс, «Сейчас мы поглядим на твои замечательные флакончики». Он осмотрел содержимое нескольких из них. По-моему, и этот ничем не примечательный мусор никак нам не поможет. — Это мы еще посмотрим, — заметил Риальто. Нам понадобится твой самый лучший мократический увеличительный пантовист и последнее издание справочника «Типичные вещества. Пыли и микробы новейших эпох». — Я предугадал твои желания, — сказал Ильдефонс. — Все готово. Кроме того, я намерен разработать классификацию, чтобы сделать нашу работу менее утомительной. Замечательно. Расследование продвигалось как по маслу. Флакончики по одному открывали, а их содержимое высыпали, исследовали, опознавали, сортировали и классифицировали. К середине утра с работой было покончено. и волшебники вышли на террасу отдохнуть и перекусить. По мнению Ильдефонса, их усилия не принесли никакого значительного результата, и настроение у него было самое что ни на есть мрачное. Наконец наставник сказал, «В общем, мы столкнулись с неопределенностью. Мы ничего не доказали и не опровергли. Необычного оказалось слишком много». В эту категорию попала пыль с башмаков Вермулиана, Гортианца, Ашманкура, Дульчелоло и Византа. К тому же необычное может оказаться особым случаем обычного, а обычное может иметь отношение к загадочным деяниям, о которых нам ничего не известно. Реальта кивнул. «Все, что ты сказал, совершенно справедливо». И все же я не разделяю твоего пессимизма. За каждым необычным стоит своя история, за исключением одного случая. А, ты имеешь в виду Вермуляна. Пыль с его обуви уникальна по своей форме, цвету и составу и отличается от всех остальных видов пыли, занесенных в каталог. Реальто с улыбкой покачал головой. Нет. Я не о Вермуляне. В его случае мы, по всей видимости, имеем дело с пылью из сновидений, которую он принес из одной из своих прогулок по стране снов. Ничего удивительного, что каталоги молчат. Что же до Гортианца он пользуется лечебной пудрой, чтобы унять зуд, который причиняет ему грибковая инфекция пальцев ног? так что мы можем с полной уверенностью отнести его к разряду обычного. Пыль, которую мы сняли с подошв Византа, большей частью представляет собой порошок из фосфатных шпор и по всей вероятности появилась там благодаря его увлечению, которое каталоги опять же предпочитают обходить молчанием. Что же касается изумительных разноцветных частиц с башмаков Дульчелоло, я припоминаю, что для роли в последней игре в шарады ему потребовалось раскрасить обе ноги. Ильдофонс недоуменно уставился на реально. Зачем это могло ему понадобиться? Я так понимаю, что это помогло ему создать более колоритный образ в представлении. Он лежал на спине и дрыгал ногами в воздухе, а сам в это время вел диалог на два голоса – фальцетом и басом. По всей видимости, частички красителя пристали к его башмакам, так что я вынужден отнести его, по крайней мере, с точки зрения рассматриваемого нами дела, к разделу обычного. А Ашманкор пыль с его башмаков, «Хотя и относится к необычному, может оказаться нам полезной, а может и не оказаться». «Для этого нам не достает информации по одному крайне важному вопросу. Любит ли ашманкор пещеры и подземные галереи?» Ильдофонс дернул себя за бородку. «Нет, насколько мне известно, хотя известно мне далеко не все». К примеру, до прошлой недели я и понятия не имел о том, что Заулик Ханца является старейшиной ступицы и контроллером своей личной бесконечности. Странно, но любопытно. Однако вернемся к Ашманкуру. Его башмаки оказались в уникальной пыли, которую можно обнаружить лишь в нескольких подземельях во всем мире. Наставник хмыкнул. «Этот факт может означать как очень многое, так и ровным счетом ничего. Тем не менее, я склонен подозревать Ашманкура». Ильдофонс неопределенно хмыкнул. «Чтобы получить доказательства, придется дождаться Сарсома и выслушать его рассказ». И «Это само собой разумеется», – кивнул Реальто. «Ошерл явится сразу же, как только выполнит задание!» «Очень на это надеюсь!» Ильдефонс задумчиво покосился в сторону мастерской. «Я на минутку!» Он вышел, и из мастерской немедленно послышалась перебранка. Вскоре Ильдефонс вернулся на террасу в сопровождении Ошерла И второго Сандостина в обличии долговязого птицеподобного существа в синих перьях, футов шести ростом. Нет, ты только взгляни на эту парочку! язвительным тоном заговорил Ильдофонс. Для них прогуляться по хронофлексу все равно, что для нас с тобой обойти вокруг этого стола, однако ни у одного из них не хватило ума объявить о своем появлении. Ошарул преспокойно спал в своем фульгурите, а сарсом устроился на стропилах. «Ты принижаешь наш интеллект», — обиделся Ошарул. «Ты и твои сородичи непредсказуемы». «С вами без точности никак». «Я теперь ученый и никогда не действую без четких указаний». «Если бы я сделал все наоборот», Ты бы меня окончательно заел своими жалобами. Ты отправлял меня на задание из мастерской? Вот в мастерскую я и вернулся, когда задание выполнил. А если ты хотел, чтобы я помешал вашему пошлому приему пищи, то так надо было и говорить. Ильдефанс раздол щеки. В твоих речах мне чудится какая-то подозрительная непочтительность. «Это не важно», — вмешался Риальто. «Главное, он доставил к нам Сарсама, как мы и просили». «В общем и целом, Ошрул, ты молодец». «А мое очко?» «Тут многое будет зависеть от показаний Сарсома». «Сарсом, не хочешь ли присесть?» «В этом обличии я предпочитаю стоять», — ответил судья. Тогда почему бы тебе не принять человеческий вид и не расположиться вместе с нами за столом? А это мысль. Сарсом превратился в обнаженное юное существо неопределенного пола, покрытое бледно-лиловой чешуей и обросшее похожими на помпоны кисточками порпурных волос вдоль всей спины. Он уселся за стол, но от угощения отказался. «Человеческий облик, пусть и типичный, для меня всего лишь маска», — пояснил он. «Если бы мне пришлось поместить все эти вещества внутрь себя, мне было бы очень неловко». «Как хочешь. А теперь к делу. Где голубой персиплекс, который ты должен был охранять?» «Ты о голубой призме, установленной на пьедестале», — осторожно уточнил Сарсом. Этот предмет находится на своем обычном месте в такой же безопасности, как и всегда. А почему ты покинул свой пост? Это тоже легко объяснить. Один твой сородич доставил новый официальный персиплекс, чтобы заменить устаревшую версию, которая утратила силу. Реальто глухо расхохотался. И откуда же ты узнал, что это правда? «Меня уверил в этом твой представитель», — Сарсом развалился в кресле. «Теперь, когда я задумался об этом деле, замена Персиплекса кажется мне бессмысленной затеей, ведь солнце того, гляди, угаснет. Так что было дальше? Я посетовал, что мне будет нелегко охранять целых две святыни сразу вместо одной». Тогда мне было сказано, что новая займет место старой, а старую твой представитель обещал поместить туда, где она будет находиться в безопасности и где ей будут оказывать подобающие почести. А мои услуги более не требуются». Реальто склонился вперед. «Без сомнения, не обошлось без обсуждения очков, которые ты должен получить за содействие». «Я смутно припоминаю что-то подобное», — ответил судья. «И на каком же количестве вы сошлись?» «На весьма значительном. В общем, я больше ничего не должен». «И как же это могло получиться?» — вскинул брови Реальта, «когда твой собственный Чак все это время находился у меня в мастерской». «Чак». Полуразумная часть сущности Сандостина, которая определенным способом, слишком сложным, чтобы вдаваться в подробности в этом повествовании, руководит поведением Сандостинов. Одно только упоминание слова «чак» вызывает у Сандостина отвращение. Примечание автора. Сарсом нахмурился. Как получилось, так и получилось. Ильдефон, с которого внезапно осенила какая-то мысль, тяжело поднялся на ноги и вышел с террасы. Через миг он вернулся и тяжело рухнул в кресло. «Чак Сарсама исчез!» — удрученно сказал он Реальто. «Ты когда-нибудь слышал о чем-то подобном?» Реальто поразмыслил. «Когда это могло произойти?» «Очевидно, во время хроностазиса». «Когда же еще?» «На обоих обвели вокруг пальца», — обратился он к Сарсему. «Освобождение тебя от контракта не было санкционировано. С тобой сыграли злую шутку. Ваша договоренность не имеет законной силы, а Персиплекс теперь для нас потерян. С Сарсем я не одобряю твоего поведения». Сарсом рассмеялся и погрозил бледно-лиловым пальцем, на котором поблескивал серебряный ноготь. «Это еще не все. Я вовсе не такой болван, за которого ты меня держишь». «Что значит еще не все? В каком то смысле?» «Я редкая личность», — ответил Сандестин, «которая способна с одного взгляда всесторонне оценить ситуацию». Не углубляясь в соображения, которыми я руководствовался, скажу, что я решил не упускать старый Персиплекс из виду. «Браво, Сарсом! тепло улыбнулся наставник. «Затем твой представитель?» «Следи за словами, Сарсом, Этот человек вовсе не мой представитель!» «Пока этот человек на время отвлекся, я надежно припрятал старую призму». Этого человека, чью честность ты подверг сомнению, тем не менее нельзя обвинить в безответственности. С чего ты это взял? С того, что он, как и я, заботился о безопасности старого Персиплекса и не успокоился, пока не узнал, где я его спрятал. Реальто застонал. Где-нибудь в пещере? Да. А как ты узнал? У нас есть свои источники. На самом деле ты передал Персиплекс преступнику. А вот и нет. Я поместил призму в хорошо известное мне место, проникнуть в которое можно лишь сквозь узкую расщелину. А для надежности еще и отправил ее в шестнадцатую эру. А откуда ты знаешь, не сдавался маг, Что преступник тоже не переместился в шестнадцатую эру и не забрал его? Думаешь, он смог бы пробраться сквозь расщелину, в которую и проходит с трудом? К тому же я держу вход под неусыпным наблюдением, таким же, как ты сейчас, поверхность этого стола. Ничто не появлялось и не пропадало. Следовательно, по логике вещей... Персиплекс находится в своем подземном тайнике в целости и сохранности. Реальто поднялся. В дорогу! Возвращаемся в дуновение Фейдера. Сарсом, ты проберешься сквозь расселину в шестнадцатой эре и вернешь Персиплекс обратно. Ильдефонс, ты готов? Вызови небольшой вихрелет.